Глава пятая. Позиция «Выберите себе точку опоры». Решение любой управленческой задачи состоит из двух стадий – выработки позиции и проведения ее в жизнь. Самое главное для успеха то, что составляет фундамент – это правильно выбранная и занятая позиция, что вы хотите для себя и что предлагаете другим. Правильно занятая позиция позволяет внешне легко, без эффектных трюков добиваться цели. Именно точность позиции отличает по-настоящему сильных управленцев. Очень важно, чтобы позиция была сформулирована до встречи с оппонентами. Чтобы были ясные ответы на прямые вопросы типа «Сколько?», «Когда?», «Что?», «Взамен?». Чтобы было понимание того, на что вы не пойдете никогда, а на какие уступки согласны. Идя на переговоры, можно бегло окинуть взглядом свою позицию, все ли графы заполнены. Так, выходя из дома, приговариваем, хлопая себя по карманам, кошелек, ключи, телефон, очки. Посмотрим, что может помочь нам при выработке точной и надежной позиции. Опора на твердое. Когда мы отстаиваем свою позицию, мы обязательно на что-нибудь опираемся. Мы строим прогноз развития событий, и там обязательно есть точка опоры. Эта опора должна быть твердой. Инспектор ГАИ красивым уверенным жестом останавливает машину. Он уверен, что водитель выполнит распоряжение. На что он опирается? На то, что водитель, не выполнивший указания, будет обязательно найден и наказан, и главный водитель об этом тоже знает. Их прогнозы совпадают. Можно опираться на закон. В случае дорожно-транспортного происшествия суд будет исходить из правил дорожного движения, выясняя виновного. Все соображения о том, что оппонент, которому вы въехали в задний бампер, поступил непорядочно, резко затормозив или не показав сигнал поворота, во внимание приняты не будут. Опираясь на закон, надо помнить, что вы должны быть готовы пойти в суд, потратить на него время, деньги и силы. Если же не готовы, это не опора. Можно опираться на традиции. Несмотря на то, что в нашем законодательстве права родителей равны, при разводе практически всегда суд оставляет ребенка матери. И когда женщина со своим супругом вступает в конфликт, она может твердо рассчитывать на то, что в случае развода, при ее желании, ребенок останется с ней. Право обычая – самое сильное право. Просто удивительно, как часто можно опираться на слабость. Маленький ребенок управляет мамой гораздо успешнее, чем этой же женщиной управляет ее муж. При встрече на узком участке дороги опытный водитель всегда пропустит неумелую девушку. Больная мать управляет взрослыми детьми. Мужчина, притворяясь неумеющим мыть посуду или пришить пуговицу, добивается опеки женщины. У многих народов существует легенда о том, что они проспали раздачу земли, проявили слабость, и Богу пришлось отдать им участок, который он присмотрел себе под дачу, сорвали куш. Люди так часто манипулируют слабостью, что обнаружение недостатков, болезнь, инвалидность, неумение что-то делать во многих случаях воспринимается как угроза. Не всегда надо признаваться в слабостях. Очень часто опираются на чувство вины. Особенно виртуозно это делают дети, эксплуатируя чувство вины матери за отсутствие отца в результате развода, за родовую травму. Вообще нет более разрушительного чувства, источника многих болезней, чем чувство вины, практически всегда необоснованного и неконструктивного. Можно опираться на возраст. Непререкаемый авторитет Владимира Ильича Ленина был основан в том числе и на том, что он оставил после революции в ближайшем окружении только тех, кто на 10 и более лет был его младше. Точку опоры можно создавать. Хорошо известен такой способ. Берется уже умерший человек и объявляется непогрешимым авторитетом. А себя назначают его верным учеником, единственным имеющим право на трактовку учения. В нашей стране такими авторитетами объявлялись Маркс, Ленин, Мичурин. Вообще, повышая авторитет предшественника, вы повышаете свой. И наоборот, нападая на предшественника, вы разрушаете свой авторитет. В семье, создавая авторитет отсутствующему отцу, мать создает опору при воспитании детей, демонстрируя при этом пример послушания. А ведь научить чему-либо можно только личным примером. Поэтому любой хороший руководитель должен обязательно демонстрировать подчиненным пример послушания своему руководителю-президенту-богу. Во время переговоров точки опоры создаются при помощи фиксации достигнутых договоренностей. Опираясь на них, можно двигаться дальше. Когда я принимал вступительные экзамены по физике, то в том случае, если понимал, что с большой вероятностью будет апелляция, применялся такой прием. Записывалось несколько вопросов, и абитуриенту предлагалось письменно на них ответить. Апелляционной комиссии достаточно было просто предъявить эти записи. Уменьшая возможность для маневра, мы тоже создаем точку опоры. Когда внук пошел в школу, ежегодные зимние общесемейные поездки стали возможны только в школьные каникулы, и сразу прекратились споры о времени поездки. Точка опоры может быть и манипулятивной. Так происходит в случае, если вы делаете паузу после дачи поручения такой длины, чтобы сотрудник не успевал сделать возражение, но при этом у него возникло ощущение, что такая возможность была. В любом случае, не создав или не найдя точку опоры, надежной позиции сформировать нельзя. Часто пустое притворяется твердым. Кажется, что опереться можно, но следует неудача. Рассмотрим наиболее типичные ситуации – ложные друзья-управленца. Человек, который хорош в одних ролях, не обязательно также хорош в других. Опытный консультант не обязательно будет хорошо в роли реального работника. Хороший чайный мастер не всегда хороший директор чайный. Хороший друг не обязательно будет хорошим партнером по бизнесу и тем более подчиненным. Много маленьких плохеньких возможностей не заменяют одну хорошую. Например, вам много людей намекало, что могут взять на работу. С кем-то были у вас хорошие отношения, кто-то улыбается постоянно. Перед тем-то вы замечательно выступили в свое время. Этому вы нравитесь как женщина. Когда дело доходит действительно до перехода, оказывается, что ни одна из этих возможностей на самом деле не сработала. А иллюзия о том, что обязательно устроитесь, тем не менее, они создали. Приятель просит устроить своего знакомого на работу. Казалось бы, это рекомендация, но при возникновении нештатной ситуации приятель ничем помочь не может и вообще с рекомендуемым человеком практически не знаком. У вас возникла иллюзия, во-первых, что он хорошо его знает, а во-вторых, в случае чего, к нему можно обратиться. Пришедший приятель играет не на вашей стороне. Скорее всего, ему что-то пообещали, или он хочет переложить свою проблему на вас. При езде на хорошей дорогой иномарке возникает иллюзия, что всякие там аки и оды должны вас пропускать. При разбирательстве в ГАИ быстро выяснится, что это не так. Там же любят доказывать, что наличие у вас больших чинов и связей не всегда приводит к безнаказанности. Руководитель со временем начинает считать, что он лучше работников справится с задачей, лучше проведет переговоры, ответит покупателю, разложит товар. Сотрудники, каждый день выполняющие эти функции и специально этому обученные, обычно делают свою работу более профессионально. Далеко не всегда можно опереться на благодарность политика. Вы участвовали в избирательной кампании политика и считаете, что он вам обязан. Но он просто не в состоянии отблагодарить всех участников. Он уверен, что предоставил вам шанс проявить себя в благородном деле, и именно вы должны быть ему благодарны». Люди преувеличивают свою известность. Депутат, работавший в свое время председателем правительства области, рассказал, что, как-то будучи еще в прежней должности, решил спуститься на пару этажей ниже и зайти к своему подчиненному. Секретарь спрашивает «А вы кто?». Оказывается, она не обязана знать больших начальников, она обязана знать своего единственного. Опора на прежние заслуги никого не спасла. Так же, как рассказы о том, как хорошо нам было вдвоем. Докажите, что от вас будет толк именно сейчас и в близком будущем. Исходить в разговоре с начальством и с мужем из того, что вас заменить неким, мягко говоря, неосторожно. Политике регулярно приходится сталкиваться с ситуацией, когда всем известную вещь доказать не удается. Как доказать, что губернатор не встречался с президентом или что во время голосования депутат вышел из зала? Другая сторона активно использует свои ресурсы – журналистские, административные. Кажется, что всегда можно опираться на принятые нормативные документы, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях и другое. Но право закрепляет только то, что существует, оно не создает новой расстановки сил, не создает новой сущности. Если правовая норма не воспринимается как справедливая, то она и не будет выполнена. Принцип опоры на твердое может быть использован для анализа устойчивости и направленности созданных структур и принятых решений. Ведь то, на что данные решения или структуры опираются, является фундаментом и определяет их дальнейшую судьбу. Осознав, кто и как определяет руководящий состав и систему финансирования политической партии, вы легко поймете, может ли она проводить самостоятельную политику и отстаивать законность. Если партию организовал один человек, и она держится на его авторитете – то нетрудно догадаться, что возникнут серьезные проблемы с ее развитием и со сменой поколений. Если в своей избирательной кампании кандидат опирается на пожертвования граждан, то он будет проводить соответствующую политику, победив на выборах. Если же его спонсором выступала корпорация, то именно ее интересы и будут им отстаиваться. Зная, что назначение уполномоченного по правам человека полностью определяется областной администрацией, легко понять, что защитить граждан от произвола чиновников он не в состоянии. Организацию, созданную как бюджетную, невозможно перестроить на коммерческие рельсы. Магазины и рестораны, хорошо работавшие при советской власти, в подавляющем большинстве работают значительно хуже, чем возникшие после перестройки и находящиеся в аналогичных помещениях предприятия торговли и общественного питания. Часто отыскать фундамент можно, ответив на вопрос «Кто платит?». В Германии очень распространены журналы для потребителей. Пытались выпускать такие же издания и у нас. Результаты разительно отличаются. Там платят покупатели, покупая журнал, и получают достоверную информацию. У нас платят рекламодатели, и читатели получают сборник красивых сказок. Кнут и пряник. Принцип формулируется так – «двигай выгодой, удерживай вредом». Всегда стоит этот вопрос – что лучше для достижения цели – поощрять или наказывать, пугать сотрудника или покупать его? Если мы хотим, чтобы человек сделал шаг нам навстречу, то мы говорим «на, возьми». И его естественное первое движение «этот шаг сделать». Поэтому, если вы хотите, чтобы человек что-то сделал, вы должны показать выгоду. Если же ваша задача человека остановить или удержать, то следует его напугать, показать вред движения или поступка. Когда человека пугают… Он на какой-то миг замирает, еще раз смотрит по сторонам, еще раз оценивает ситуацию и только после этого двигается. Это наши естественные реакции. По телевизору показали сюжет. Бамбуковая крыса встала в угрожающую позу и зашипела. Пока панда раздумывала, что бы это значило, крыса быстренько сбежала. Все, что непонятно, рассматривается как опасность и значит вынуждает на паузу. Так, во время движения по дороге, моргнув фарами, вы обеспечиваете себе несколько секунд, во время которых никто из водителей не будет перестраиваться и менять полосу движения. Вы хотите, чтобы детей рождалось больше? Нужно поощрять родителей. Например, доплата за ребенка или снижение цен на детские товары или уменьшение процента по кредиту в случае рождения ребенка, либо, как в некоторых странах, списание кредитов на покупку жилья. При рождении первого ребенка – часть, при рождении второго ребенка – большая часть. При советской власти существовал налог на бездетность, когда вас наказывали за то, что вы не совершили поступок. Слава Богу, этот налог отменен. И предложение этот налог вернуть, исходя из рассматриваемого принципа, являются совершенно необоснованными. Если же вы хотите ограничить количество детей, то надо поступать так, как поступают в Китае – наказывать за рождение ребенка. За второго ребенка штраф, за третьего ребенка очень большой штраф. Людей увольняют с государственной службы, исключают из партии.